Глава 6. Незваные гости. Часть 1. "Такое вообще возможно?" обратилась Мия к Ди, но тот не ответил. За него сказал двойник: "Это вся подготовил священный прородитель. Он, конечно же, снабдил каждую молекулу в потолке и стенах способностью к восстановлению, и по моим расчётам оно завершится на 50% через 3 дня. И что ты намереваешься делать потом?" Женщина: "Ты напрочь лишена воображения." Фальшивый идео оскалился так, что Мия даже вздрогнула. Это здание предназначено не только для генетических исследований. Оно обладает высочайшим уровнем защиты и способно атаковать. Система разработана самим совещённым прородителем, если память мне не изменяет. Оно одним нажатием кнопки может превратить в пыль пол континента. Однако же это довольно занятно придавать людюшкам необычную форму в результате оригинальных генетических изысканий. Интересно, вот и чего ты намерен добиться этим. Какой от цели? Я и сам не знаю. По крайней мере, не до конца. У Меи не было слов, злая гримаса двойника стала ещё шире. И если уж всему должна быть причина, то я думаю, это происходит из-за моей злости от того, что меня так надолго бросили. Может, и не совсем, поэтому, но такая причина не delicate истина. "Порочно тебе не надо", взмолилась Мея и почему-то не смогла по-настоящему возненавидеть этого страшного убийцу. "Должно же быть что-то ещё, что ты можешь делать. Такой великий человек, как ты, всё бы мог". Девушка и сама понимала, что слова её звучат нелепо. Указав на Ди, она сказала. «Он, например, выдающийся охотник. Если ты в точности как он, то должен делать так же». От следующих слов двойника внутри у Мии всё похолодело. «Это как отцеубийство». Повисла тишина, что пугала намного сильнее любой ауры. Мия хотела было обернуться к Ди, но остановилась. «Возможно». Отозвался охотник, и слова его пришлись к стати... Только вот признавал ли Ди то, что сказал другой, что они оба были законными наследниками священного прародителя? Ди, не беспокойся, произнёс охотник, отчего его двойник весь вспыхнул от желания убить. Постой, иди! Посторонись. Чёрная фигура шагнула вперёд, мея хотела преградить ему дорогу, но лишь покорно отступила в сторону. В правой руке Ди сверкнул меч, тогда же двойник вытащил свой клинок. Опять за старое, Ди. сказал он. В ту секунду, когда сердце Меи кольнуло безосходностью этих слов, дес невероятной силой оттолкнулось от земли. Девушка успела поймать взглядом лишь мгновенный взрыв света. Синие искры разлетелись над головой двойника, две светящиеся полосы сплелись по всей длине, будто змеи и снова отпрянули. Затем перед грудью ди возник второй вспышка, но не поэтому Меи прикрыла глаза. Каждый раз, когда встречались клинки, Комнату наполняло странные ощущения. Две колоссальных энергии по собственной воле сталкивались, разлетались, только усиливаясь в попытке сокрушить то, что наполняло их изнутри. Уничтожение ради уничтожения, распространение ради распространения. Рассудок всех троих угасал, а их тела стали полупрозрачные и весили вдвое меньше обычного. Казалось, будто ни один из двух мечей не может сразить другой. А лязгала сталь, и всякий раз, когда раздавался мелодичный звон, атмосфера вокруг обращалась в хаос. Тярзая тело Мии, окружая её и унося прямо к стенам, наполовину погружая в них. Здесь властвовали два ДИ. Вдруг в тусклом свете появился зеленоватый оттенок. Не переставая мигать, он потемнел, а затем моргнул ещё раз. Предопредительный сигнал. Заметил фальшивый ДИ, по крайней мере, так предположила Мия, но она не была точно в этом уверена. Два настолько быстро сменили положение, как будто были тенью друг друга. А зная, что происходит, ДИ, а я знаю, «У нас незваные гости!» «Незваные гости?» Мия во все глаза уставилась на двойника. Фальшивый дизайнер, наполовину прикрыв веки, и вскоре заговорил. «Хм, похоже, что даже в этой убогой деревне есть смельчаки. Они спускаются в подвал. Что? Тупицы. Они узнают, какая потрясающая цитадель этот исследовательский центр, когда я вырву из них жизнь и душу». Над головами троится прицепились несколько фигур, спасающихся по верёвке в огромный провал. Ребята из деревни. Мена считала четверых, трое из которых выглядели знакомо. Все несли рюкзаки и были вооружены полуторными мечами, топорами либо арбалетными ружьями или тейзерами. Взгляд Меи был прикован к самому юному и, по-видимому, самому смелому из группы. Его звали Квенс. Он был сыном деревенского охотника. Ему едва исполнилось 19 лет. но в округе не было никого лучше в рукопашном бою или во владении оружием. Он не участвовал до сих пор в серьёзных происшествиях, поскольку уезжал по делам в соседний городок. Парень узнал о случившемся, прежде чем покинул деревню, и тем же утром, как вернулся домой, созвал мужчин вместе, отобрал добровольцев, чтобы исследовать дно Большой Воронки, и, сделав необходимое приготовление, отправился в путь. Его вряд ли можно было назвать безрассудным молодым человеком, Что проявилось, когда он исключил всех деревенских добровольцев, невзирая на их особые навыки, кому нужно было заботиться о жёнах и детях. Остальные мужчины тоже были хладнокровны и сдержаны, всех рубретцы готовы пожертвовать жизнью ради безопасности своей деревни. Спускаясь друг за другом по верёвке, они проделали уже половину пути, когда поверхность скалы резко раздвинулась. Стоило им коснуться её ногами, и все четверо полетели вниз. Когда они вновь выстрелились в линию То заметили жуткого вида мумифициящихся на них. Вероятно, это был участок, где древние народы проводили церемонии мумификации и похороны. Тот факт, что каменные стены так легко разошлись в стороны, явно подсказывал этим четверым, что это не было простым совпадением. Пока парни землю натарочились на мумии, их высушенная плоть стремительно начала преобразовываться. Стеня и кровеносные сосуды прочертили мышцы, которые надувались и придавали покрывающей их волновой розовой коже свой красноватый оттенок. Насколько можно было судить по наливающейся, пышной и совершенно обнажённой груди, мумии были женщинами с золотистыми, рыжими, чёрными и зелёными кудрями. Они склонились вперёд, изобразив самую кокетливую и обвражительную улыбку, и тянулись обеими руками к мужчинам. Любой мог бы заметить в этом нечто странное, но ситуация представлялась настолько изреда вон, что потрясённые парни позволили бледным рукам обхватить их шеи. Опасность заподозрил Куэнц. Когда его нанимали для похода и оказания помощи восточному фронтиру, в Каиновом лесу ему повстречалось дерево, принявшее облик женщины. Из-за её привлекательной внешности и соблазнительного тела он едва ли не набросился на неё, но более опытный местный житель спас его при помощи самодельного огнемёта. Позже парень услышал, как пестики цветков дерева выпроснули сильную снотворную жидкость, аромат которой замедлил мыслительные процессы человека. А после того, как жертву окутали бы лепестки в форме рук, Она переваривалась и поглотилась бы. Конечности больше не слушались Квентса. Чтобы прийти в чувство, он укусил себя за нижнюю губу и выстрелил из огнемёта, который оставил ему старый охотник. Трёх прекрасных мумий в мгновение ока охватил огонь, четвёртая же выжила, поскольку один из силён уже бросился в её объятия. Подтягиваемый к телу красавицы их товарищ прокричал «Спасите меня!» Когда он обернулся, чтобы обратиться к группе с этой мольбой, Половина плоти исчезла с его лица, оставив только череп и глазные яблоки. «Прости, Гара!» Помолившись за быстрый переход своего друга в мир иной, Куэнс выпустил золотистую струю огня из своего огнемёта. Коросаевица тут же снова обратилась в высохшую мумию, возможно, именно поэтому она так хорошо и горела. «Теперь на строе. Я не собираюсь терять кого-то ещё. Впредь будьте крайне осторожны». Пока Куэнс говорил, остальная часть группы, то есть двое оставшихся парней, Казалось, подобрались, будто их окунули в студеную зимнюю воду и кивнули в ответ. «Одного уже убили! Останови это, Ди!» Прокричала Мия, но ни один из двух молодых людей с лицом Дини сказал ни слова. «О, они добрались до дна! Разве ты не можешь отключить защиту крепости? Останови это!» Девушка сдаваться явно не собиралась, но двойник на её крики просто пожав плечами сказал. «В данный момент здание направило почти всю энергию на своё восстановление». Она не в состоянии ещё передать мне полный контроль. Иди, сделай что-нибудь. Прошу тебя. Это не наша проблема. Холодно отозвался статный охотник. Но я не могу этого так оставить. Если ты ничего не сделаешь, то я сама пойду. А ты можешь, Кривул усмехнувшись, фальшиво иди, выдолни что неожиданное. Порекончить меня, малышка. Думаю, я смогу тебе помочь. Что? Моя кровь, похоже, ярче, чем у того другого. Ну так как ты на это смотришь? «Ладно, идёт. В таком случае твой приказ для того меня не касается меня этого. Ты ведь его наняла, да?» «Ди, ты слышал, что он сказал? Не трогай его!» «Как знаешь». Бросил охотник, ничего не добавив по этому поводу. «Только мы будем сопровождать его». «Конечно. Ну и естественно». Глубоко кивнул двойник. Даже если Ди понимал, что необычные обстоятельства выводят ситуацию из-под его контроля, то просто по своим обыкновению стоял молча. ты должен знать, где они сейчас. Показывай нам дорогу. Прекрасно, но при одном условии, сказал двойник. Что ещё? Если хотя бы один из этих троих выживет, вы двое должны сегодня же убраться отсюда и не возвращаться 3 дня. Мея не могла принять решение так сразу и повернулась к Ди, но красавец-охотник не проронил ни слова. Девушка подумала, что её последнее решение, вероятно, рассердило его и немного расстроило. Кроме того, в голове у неё звучали слова фальшивого Ди о том, что зданию потребуется ещё три дня, чтобы нормально заработать. Но, видя Троицу, добравшуюся до дна огромного провала и неподвижно стоявшую в клубящемся белом дыму, даже не понимая, где они находятся, девушка осознала, что не может сидеть сложа руки. «Ясно. Мы выполним сделку до конца. Теперь веди». «Вот и славно». Двойник самодовольно глянул на Ди и Мею перед тем, как отвернуться.